Их причалы скрыты на неведомой глубине у подножья холма, а сводчатые крыши более поздних римских торговых рядов торчат из травы там, где в прошлом причаливали галеры. Итак, мы знаем приморские селения, погребенные наносами, знаем города, занесенные песком внутри страны. Надо еще учесть и геологические дислокации, чтобы представить себе, Насколько прошлое все еще сокрыто от наших глаз, Города Помпеи и Геркуланум погибли в 1979 году и были вновь открыты только в прошлом веке. Город бронзового века Акратири на Греческом острове Сантарин, он же Тира, погиб и даже предания о нем не сохранились до 1956 года, когда его раскопал греческий археолог. Спиридон Маринатос. Открытие Маринатоса вместе с океанографическими и геологическими исследованиями в какой-то мере пополнили наши зияющие пробелами знания об истории Древнего Средиземноморья. В главе второй мы говорили со ссылкой на Померанца, что от взрыва Санторинского вулкана во все стороны пошли цунами, нёсшие погибель прибрежным поселением. Нам известно, что около 1200 года до нашей эры почти все Восточное Средиземноморье испытало на себя страшные последствия катастроф. Померанц не сомневался, что именно в это время и произошел катаклизм, уничтоживший завоевания существовавших цивилизаций и опустошивший благодатные земли. По его мнению, масштаб бедствий был настолько велик, что его нельзя приписать только набегам уцелевших после катастрофы морских народов. Логичнее увязать их с силой извержения и цунами. Принято считать, что Санторинский вулкан взорвался около 1400 года до нашей эры, то есть примерно за 200 лет до всеобъемлющего крушения цивилизации Восточного Средиземноморья, датируемого приблизительно 1200 годом до нашей эры Если дальнейшие исследования подтвердят правоту Пемеранца, если хаос в окружающем регионе, включая острова Египет и Малую Азию, прямо или косвенно был вызван вулканическим извержением и цунами, то перед нами и в самом деле более убедительная причина всеобщего разгрома, чем одни только локализованные набеги морских народов. Примечательно, что к этой же хаотической паре относит и так называемый «исход иудеев из египетского плена» и возвращение их в Израиль. Поскольку рассказы о той паре были записаны, не исключена возможность коллективного воспоминания о чудовищной приливной волне, послужившей причиной бегства иудеев из Египта в горы Синайские. Как говорят предания, египетское войско со всадниками и колесницами — было накрыто стеной воды. Псалом 76 подчеркивает, что море взволновалось до самого дна, лил дождь, гремела гроза, дули вихри, и озаряемые молнии, люди бежали между стенами воды, и земля содрогалась. Независимо от того, произошла ли Сантаринская катастрофа около 1400 или 1200 года до н.э., Она, конечно же, должна была нанести урон низменностям Египта, и напрашивается вывод, не принадлежат ли иудейские сведения очевидцам геологического катаклизма. Не исключено, что Библия – единственный источник, описывающий те цунами, которые, как теперь полагают, были одной из причин гибели Минойской цивилизации на Крике. Они же, вероятно, способствовали набегам на материки неопознанных морских народов, и, возможно, побудили финикийцев выйти за Гибралтар. Все эти события, судя по всему, происходили в период около 1200 года до нашей эры Город на Санторине не был затоплен, но его погребло чудовищное количество лавы и пепла. Когда археологи проникли в эту толщу и расчистили крыши домов и сами дома, выявилось великое значение кораблей для той поры. На втором этаже одного из домов на главной площади обнаружена красочная фреска с изображением Санторинского порта. Мы видим, как в гавань входит на веслах целая флотилия, украшенных цветочными гирляндами кораблей,